Глава 226. В дверь квартиры Муравцевых звонят. Это пришла молодая чешка по имени Ганка, связная организация сопротивления. Примечание. Ее звали Ганка Крупкова. Конец примечания. Ганку провожают на кухню, и она видит сидящего там в кресле Вальчика, хорошо знакомого ей еще по временам, когда тот работал официантом, Ведь Ганка и ее муж-подпольщик живут в Пордубице. Парень, как всегда, приветлив, он улыбается гостье и просит прощения. Вывихнул, мол, лодыжку, потому не могу встать. Ганке поручено доставить отчет Вальчика, оставшийся в Пордубице группе Барташа, чтобы можно было с помощью драгоценной радиостанции Либуши проинформировать Лондон о последних событиях в Праге. Вальчик просит молодую женщину не упоминать о его хромоте. Капитан Барташ, руководитель группы «Сильвер А», все еще официально остается непосредственным начальником Вальчика. Он был с самого начала противником покушения, а Вальчик, в общем-то, самовольно принял решение перейти из одной группы в другую, поменял «Сильвер А» на антропоид. И сейчас, при том, как все обернулось, не считает себя обязанным отчитываться перед кем бы то ни было, кроме двух своих друзей, Габчика и Кубиша. Он очень надеется, что они живы. Если на то пошло лично Бенеша и, может быть, Господа Бога. Мне говорили, что Вальчик был верующим. Молодая женщина отправляется на вокзал. Но прежде чем сесть в поезд, останавливается перед новым, только что приклеенным красным плакатом — и тут же бросается к телефону позвонить Муравцу. Тут кое-что интересное, вам бы стоило посмотреть. Кое-что интересное, это, конечно, плакат, где напечатана фотография Вальчика с подписью «100 тысяч крон вознаграждения». А ниже приведено не слишком точное описание внешности парашютиста. То, что описание не во всем соответствует действительности, а на снимке Вальчик не очень-то и похож, дает Йозефу дополнительный шанс ускользнуть от гестапо. Фамилия там правильная, но имя, место и дата рождения перебраны. На самом деле Вальчик на пять лет старше. А совсем уже внизу мелкими буковками набрано самое пикантное в розыске. Сообщение от населения, способствующее поимке вышеуказанного человека – по желанию будут рассматриваться как абсолютно доверительные.